А андрей все стоял перед сельмой и смотрел на нее он пытался хоть сейчас и хоть что нибудь понять в этой женщине и как всегда ничего не понимал она была шлюха Шлюха природная, шлюха Божьей милостью — это он понимал. Это он понял давно. Она любила его, полюбила с первого же дня. Это он тоже знал и знал, что это нисколько ей не мешает. И одной в квартире остаться сейчас ей было все равно, что плюнуть. Она вообще никогда ничего не боялась. Это тоже ему было прекрасно известно. Все в отдельности о себе и о ней — Он знал и понимал, а вот все вместе. — Ладно, — сказал он, — одевайся. — Ребра-то болят, — осведомился дядя Юра, стремясь увести разговор куда-нибудь подальше в сторону. — Ничего, — буркнул Андрей, — терпеть можно, перетопчемся. Стараясь ни с кем не встречаться глазами, он сунул в карман сигареты спички и остановился перед буфетом, где в самом дальнем углу под грудой салфеток и полотенец лежал у него пистолет Дональда. Брать или не брать? Он представил себе разные сцены и обстоятельства, в которых пистолет мог бы пригодиться, и решил не брать. Ну, его к черту обойдусь как-нибудь. Воевать я, во всяком случае, ни с кем не собираюсь. — Ну, пошли, что ли? — сказал Стась. Он уже стоял у двери и осторожно продевал перебинтованную голову в ремень автомата. Сельма стояла рядом с ним в длинном своем грубом свитере, который она натянула прямо поверх декольте. На руке у нее был плащ. «Пошли — Пошли! — скомандовал дядя Юра, громыхнув об пол прикладом пулемета. — Серьги сними! — буркнул Андрей Сельме и вышел на лестницу. Они стали спускаться. На лестничных площадках шушукались в темноте жильцы, испуганно замолкали и сторонились, различив вооруженных людей. Кто-то сказал «Это Воронин» и сейчас же окликнул «Господин редактор, вы не скажете, что в городе происходит?» Андрей не успел ничего ответить, потому что на спрашивающего зашикали со всех сторон, а кто-то зловещим шепотом проговорил «Не видишь, дурак, повели человека». Сельма истерически хихикнула. Они вышли во двор, погрузились в телегу, и Сельма накинула на плечи Андрея плащ. Дядя Юра вдруг сказал «Тихо!» И все стали прислушиваться. — Полят где-то, — негромко сказал Стась. — Длинными очередями, — добавил дядя Юра, — не жалеют боеприпаса. И где они его берут? Десяток патронов, пол-литра самогонки. А он во как чешет. — Но! — — заорал он. — застоялась! Телега с грохотом вкатилась под арку. На ступенях дворницкой стоял с метлой и совком маленький Иван. — Гляди-ка, Ваня! — воскликнул дядя Юра. — Здорово, Ваня! Ты что здесь, а? — Подметаю, — отозвался Иван, улыбаясь. — Здравствуйте! — Брось, брось подметать, — сказал дядя Юра. — Что ты в самом деле? Поехали с нами. Мы тебя министром, понимаешь, сделаем. В часуче ходить будешь, на победе раскатывать. Ван вежливо засмеялся. — Ладно, дядя Юра, — нетерпеливо сказал Андрей. — Поехали, поехали. У него сильно болел бок. В телеге сидеть было неудобно, и он уже жалел, что не пошел пешком. Незаметно для себя он привалился к сельме. — Ну, ладно, Вань, не хочешь, не надо, — решил дядя Юра. — Но насчет министра приготовься. Причешись, понимаешь, шею помой, — он взмахнул вожьями. — Но! С грохотом выкатились на главную. — А чья это телега, не знаешь? — спросил вдруг Стась. — Хреново знает, — отозвался дядя Юр, не оборачиваясь. — Лошадь вроде бы этого, крахабора, ну... — Понад самым обрывом живет, рыжий такой, конопатый, канадец, что ли? — Ну, — сказал Стась, — вов материца наверное. — Нет, — сказал дядя Юра, — убили его. — Ну, — сказал Стась и замолчал.